Из сорока человек расстрелянных пятеро были из этого Олпа. Однако никто возле этой афишки не останавливался. Но скоро на доске появился второй и третий приказ. К ним привыкли. Стали читать и разыскивать своих. А людей все выдергивали и выдергивали. И поначалу еще можно было нащупать, если не логику, то какую-то свою сумасшедшую систему. Брали троцкистов, повторников, вернувшихся из-за границы, отказчиков от работ, то есть тех, кого местный фельдшер, начальник санчасти, счел симулянтами. Но потом начали таскать и бытовиков, и колхозников, и работяг. А под конец дошла очередь до самых истовых лагерных псов, нарядчиков, старств, бригадиров. И ох, как они выли, как ругались, божились, размазывая слезы кулаками по лицу, когда их выводили за ворота. Взяли даже одного старого врача, латыша Диля, мрачного негодяя, известного любовью к латинским цитатам угодливостью и безжалостностью. Видимо, какие-то люди с маслом в голове уже поняли, что к чему, и успешно подключились к компании и вдруг все разом прекратилось сняли афиши вернули последний этап и эти вернувшиеся рассказали то о чем смолчал прокофьев расстреливали там утром около глинистого оврага под звуки Танго, то есть под шум двух заведенных тракторов, это чтобы не слышно было криков, хотя кому они там помешали бы. Приходили и вызывали по списку. Было ли очень страшно? Нет. Очень страшно, пожалуй, не было. Кое-кто даже радовался. Эх, дай ка даем последнюю пайку и Пойду. И шли бы вы все к ядрене Я уже свое отмучился. Забирали всегда после раздачи хлеба. Именно после, а не до. И, может быть, в этом порядке сначала хлеб, потом пуля. Отразился слышанный кем-то рассказ о последнем завтраке осужденного. Недели через две в лагерь пожаловала комиссия. Они прошелестели белые ангелы по стационару, заглянули в бараки, побывали в столовой, проверили в кухне закладку в котел, спросили, часто ли меняют белье, хороша ли баня, и исчезли, как светлое видение. После этого уже громко заговорили, что красномордово сняли, разжаловали и расстреляли. То, что его сняли, это было бесспорно, а вот во все остальное верили мало. Но все равно слушать о конце негодяя было приятно, и все слушали. Таково было первое несчастье, постигшее лагерь весной 1937 года. Старик рассказывал о нем сухо, жестоко, четко, без всяких отклонений и объяснений, О втором несчастье он в этот день рассказать таки не успел. Пробил отбой, и порядок в этом отношении был очень строг. За разговоры в ночное время сразу уводили в карцер. «Так что же это все-таки было?» — спросил на другое утро Зыбин. Его всю ночь мутило от этого рассказа, а тон старика тогда же и раздражал, Что он в самом деле из себя строит, кому нужна эта дурацкая бравада? А старик был опять в хорошем и ясном настроении. По коридору уже двигались чайники, и он хлопотал за столом, готовя завтрак. Что было-то? Старик вынул папиросу и слегка размочалил ее конец. «Не возражаете?» «Да кто же это знает, Георгий Николаевич?» «Разное тогда говорили на начальство. Например, через бригадиров впустили слух, что это была японская диверсия. Здравствуйте!» «Это как же?» «А очень просто. Ехал из Магадана на океанском пароходе вновь назначенный начальник лагеря. Ну, конечно, патриот, гуманист и все такое» а к нему в каюту забрался японский диверсант. Ну и дальше, как по фильму, свернул ему шею, выбросил в окно, а сам переоделся в его форму, забрал документы и приехал на место назначения. Стал выполнять задание. Все. А разоблачили его случайно. Жена приехала и увидела, что это не тот. Вот такая была версия. И что, верили? Спросил Зыбин злобно. «Ну, это кто как. Я-то, например, не очень». «Господи, что за чепуха!» — тоскливо воскликнул Зыбин. Э, «Э, нет, нет, дорогой Георгий Николаевич, это не чепуха. Это далеко не чепуха. Вы подумаете, диверсант два месяца уничтожал людей, и все считали, что это в порядке вещей».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 Но идти к нему нам мешают враги. Это совершенно бесспорно. Так вот, врагов уничтожить, а бытовиков, то есть заблуждающихся, разогнать иди, больше не греши. Помните у Маяковского? Нужная вещь хорошо годится, ненужная к черту черный крест. «А вы любите Маяковского?» спросил Зыбин. «Раннего». Очень любил. Ну а этого. Позднего. Мне в начале 30-х годов прочел мой следователь и сказал, ⁇ А вы, уважаемый Имерек, в нашем социалистическом хозяйстве вещь не только совершенно ненужная, но и объективно вредная. Поэтому мы на вас поставим крест ⁇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 Это тот охранник? Нет, нет, нет. Только его преданный ученик и поклонник. Честнейший коммунист. Теперь тоже, кажется, сгорел ли, близок к этому. Слишком они уж открыто обо всем этом трубили. Уничтожить, уничтожить, уничтожить не надо было так. Потише, похитрее надо было. Вышинский это правильно понял. А вот на охранника вы зря нападаете, он человек убежденный. Ведь по любому праву его надо было бы засадить, по крайней мере, на пять лет. Он, конечно, послабее Окладского, это тому дали 10 а этот по закону вот этой самой социалистической целесообразности имел кафедру, почет, признание, учеников, И все это было правильно, ибо целесообразно. А совесть? Ну, что совесть, Георгий Николаевич? Да что это за понятие вообще, совесть? Тут ведь почти пилатовский вопрос. Что есть истина? Это что, ведьма, от меркнет месяц, и могилы смущаются, и мертвых высылают? Ну, если так, то, конечно, она страшная вещь. Но тоже пушкинская совесть. И с отвращением читай жизнь мою. Я трепещу и проклинаю. А есть и другая. А совесть у тебя есть? Спросил карась у щуки. А щука раздинула пасть, да и проглотила карася. Вот и сказочка уся. Это ж другая совесть. Щучья. Читайте, Георгий Николаевич, Щедрина. «Обязательно читайте. Это многое вам в мире объяснит. Вы знаете, как его наш вождь уважает?» «Так у этого Светоча, какая же совесть? Щучья?» «Э, нет-нет-нет, она у него профессорская. Он бы вам популярно объяснил, что совесть — понятие строго классовое» исторически детерминированное, и поэтому просто-напросто совести как таковой вообще-то нет этот раз. А затем он бы вам сказал и вот что. «Молодой мой друг, настоящих ценных людей я не трогал. Я знал, кто они, и работал в тесном контакте с историей с субъектов объективно вредных — эсеров, эсдеков, кадетов, меньшевиков — анархистов, бундовцев и прочие гнили, нечисти и накипи истории — это два. В-третьих, благодаря этому мелкому в сущности моему компромиссу я сохранил для социализма такую великую ценность, как моя жизнь, а она нужна пролетариату в сто раз больше тех хлюпиков, которых потом все равно нам пришлось бы сгноить в лагерях. А посмотрите, какую молодежь я вам вырастил, красивую, сильную, передовую. Вы же сами на них молитесь, как на святых. Вот и все. И он был бы со своей точки зрения безусловно прав. Ах, Георгий Николаевич, Георгий Николаевич. Совесть-то совестью, конечно. Но у каждого есть своя собственная модель и он в нее верит свято. В особенности, если он негодяй. И даже свято, безусловно, потому что он не верит, а верует. Но верую, верую, Господи, помоги моему неверию, это одно. Бог возьмет, да и не поможет. Есть другое. Демаркационная линия в нашем лукавом и хитреньком мозгу. Она, как прирожа, не пропускает через себя яд разложения. Человек не притворяется, а действительно иммунен к правде. Но не ко всей, конечно, а к некоторым ее сторонам. Все опасное остается по ту сторону линии. И это не от лукавого, нет, нет. Это сознание не хочет умирать и ставит щит перед смертью. Уходи, все правильно, все хорошо, все разумно. Не верю клеветникам и паникерам. Они слепы, как кроты, все правильно, все хорошо, все разумно. А приказ номер пятьсот, а вот он-то есть святая истина. Раз по нему расстреливают, значит, он, сударь мой, и есть сама правда. Ну, ладно, кончаем. Это такая древняя сказка, что о ней говорить скучно. Лучше теперь я расскажу вам о второй нашей беде. Она, в конце концов, и привела меня сюда. Да, подвела меня моя демаркационная линия. Беда — это был голод. Он давно подкрадывался к лагерю. Весной лагерь почему-то всегда голодает. Начинаются непонятные перебои. То хлеба не выдали, печь развалилась, то мясо заменили тюлькой, то крупы нет, один сухой картофель, баланда от него горькая, черная, а то и вовсе вместо баланды раздают Байкал. То хоть спасали посылки, а теперь вдруг и их как обрезало. То ли, верно, дорогу размыло, не подвезешь, что ли экспедитор сошел с ума от водки и лежит в больнице. Это бывало уж неоднократно. А унизительнее голода в лагере нет ничего. Ведь тут, Георгий Николаевич, ведь что страшно, Не совесть люди теряют, а голову. Мы, 58 восьмая, красть не умеем, а крадем. Нас за это бьют смертным боем, а мы отлежимся и опять за свое. И еще раз, и еще, пока не сдохнем. Это раз. Затем на компромиссы, на всякое унижение, на любую Расплюевщину патчи нас нет. И понятно, у воров все, у нас ничего. Так мы им за сто грамм хлеба или черпак баланды готовы всю ночь тискать романа. Марочки, платки носовые мы им стираем, пятки чешем, еще на всякое непотребство идем. Так как же им нас ты скажите, не презирать? Я голову склоню перед этим презрением. Правы они сто раз правы. А потом мы еще ведь и ученые. Сидим по научному и вычисляем 200 грамм сахара на килограмм хлеба. Как это выгодно это или нет? Сколько калорий? Вот и сидим, высчитываем калории. Блатари от смеха давится и от презрения тоже. От самого заслуженного справедливого презрения. К тому же эти ужасные помойки. О, на его лице появилось выражение гнева и омерзения. Все собираем. Середочные головки, картофельные очистки, кости всякие, любую гнусность от некоторых несет на версту. Ходят обвешенные банками, склянками, вонючими мешочками, и вот с такими карманищами целый брезентовый мешок подшит под бушлат и доверху набит разной дрянью. Или вот еще получает какой-нибудь интеллигент пайку хлеба, это значит грамм 400-500, кладет их в полведерную банку из-под огурцов и варит, варит, варит, пока не получится какая-то бурая эмульсия, потом чинно садится на нары и начинает ее хлебать ложкой. Представляете, это значит, литров 5 соленой воды он в себя влил. Ну, конечно, результаты буквально сразу на лицо опухают, как хлоп. Под глазами вот такие водяные мозоли, ноги слоновьи. падаешь ямина идет, шатается. А ведь профессор, а может даже и академик... А в лагере ему одно название — водохлёб. По любому пункту бродят всегда два или три таких милых призрака. Одного вот профессора так в помойном ящике заперли. Он туда залез за калориями. Ну вот его и подкараулили. Хорошо, что летом было, а то бы сдох. Но все равно достали его, еле живого. Вот смеху-то было. «Смеху?» — спросил Зыбин. Его пугал и смущал беспощадно злорадный тон старика. И было странно и страшновато. Можно ли так издеваться над человеческой нуждой и слабостью? Ну хорошо, если ты такой огнеупорный. Но другие-то чем виноваты, если они не такие?» Они-то за что страдают? Да, смеху жестко подтвердил старик. И потому что это действительно смешно. Вы что думаете, что человек недостаточно силен? Что он не может не затаптывать себя в грязь? Не делаться предметом издевательства, эдакой жестянкой на собачьем хвосте — Чепуха, дорогой! Может, сто раз, может. И что самое, пожалуй, гнусное, ведь культурная оболочка, эти словечки, притязания, эрудиция, гордый вид, это все у нас сохраняется, как же венец творения. Будьте любезны, не могу ли я вас попросить, не будете ли вы столь добры, все как в лучших домах Филадельфии? Он коротко хохотнул. Вы никогда не слышали про Сидора Поликарповича и Фанфаныча? Ну, в лагере вам не расскажут и покажут. Это мы с вами, культуртрегеры и интеллектуэли. Те, кто по помойкам лазают и о рыцарях духа говорят. «Ах ты! Он что-то сглотнул про себя. У блатных даже есть замечательная сценка об этих самых господах». Но это надо уметь рассказывать. Я не умею. А среди блатных попадаются такие актеры. Таких и В хате сейчас не найдешь. Вот они бы вам Бразилии. Так вы хоть перескажите, попросил Зыбин. Ведь это, наверное, очень интересно. То есть это страшно интересно. Животики надорвешь так интересно. «Но на это надо особый талант», — он подумал. Ну, в общем, так, Фанфаныч, значит, вы...» «Уходит на работу и просит Сидора Поликарповича, значит, меня...» «Сохранить до его прихода паечку». Старик произнес это слово размягченным, дрогнувшим от нежности голосом. «Приношу я ее и говорю...» Сидор Поликарпыч, разрешите будьте добры оставить у вас палечку. Пожалуйста, пожалуйста, Фан Фаныч. Прихожу с работы. Здравствуйте, Сидор Поликарпыч. Как вы себя чувствуете? Благодарю вас, Фан Фаныч. Прекрасно, прекрасно. Ну и слава Богу, разрешите ко мне мою палечку. Вы знаете, Фан Фаныч, я вдруг ощутил такой голод, что съел ее. Как же так, Сидор Поликарпович? Пайка-то моя. Я убедительно прошу с меня простить. Да такой хрен мне ваши просьбы, что я, я себе в задницу что и сунул. Говорят, конечно, крепче. Давай, пайку, вот и все, не кричите на меня, будьте любезны, Фанфаныч, да я вас сейчас в рот употреблю, крепче, крепче, конечно, Сидор Поликарпыч. Я вас сам туда же, Фанфаныч, сосали бы вы, Сидор Поликарпыч, сами сосите, если голодные Фанфаныч, ну и драка, и волосы летят. Старик опять злой, даже как-то мстительно захохотал...